Глава 9. Аня, и эта головная боль никогда не закончится. Прошло 5 лет. Казалось, жизнь Ани изменилась до неузнаваемости. Сразу после разрыва с Антоном Аня впала в настоящую депрессию. Ей не хотелось работать, общаться с друзьями, даже выходить из дома было неохота. С другой стороны, у нее совершенно пропал аппетит, и набранные на тайных перееданиях килограммы стали медленно таять. За три месяца, в течение которых Аня вела затворнический образ жизни и перемещалась исключительно между работой и домом, она сбросила 9 из 15 набранных килограммов. Да, она уже не была той подтянутой стройняшкой, как это было год назад, но и пышечка бить перестала. Была просто нормальной. Только вот ей уже было все равно. Тоненький голосок, который в последнее время стал едва слышным, тихо радовался где-то на фоне. Но Аня отгоняла эти мысли. Ничто больше не имело значения, ведь ее больше никто не любил. Питание постепенно пришло в норму. Аня вернулась к ПП, но теперь позволяла себе сладости и мучное почти каждый день. Это требовало постоянного контроля, но соблюдать такие ограничения было проще, чем полностью отказаться от вкусняшек. И все же, сидя за столом, Аня никогда не могла полностью расслабиться. Ей каждый раз приходилось идти на компромисс между тем, что хочется, и тем, что можно. Вес подрос на пару килограммов и остановился. Аня перестала быть крыциозной хрупкой девушкой и превратилась в женщину с небольшим животиком, округлыми бедрами и щеками. Принять это было сложно, но Аня настолько устала бороться, что со временем забила и приняла свои лишние 8 килограммов. После разрыва Антон довольно быстро женился. Аня узнала об этом из соцсетей. Его новую возлюбленную звали Наташа. Она была еще более худой, чем Аня в прошлом и скорее напоминала скелет, обтянутой кожей. Аня ей ужасно завидовала. Наверное, этой Наташе вообще не приходится думать о том, как похудеть. Вместе с Антоном они постоянно участвовали в марафонах и даже занимали призовые места. Смотреть на их улыбающиеся лица и медаль в руках было больно, и со временем Аня перестала заходить на его страничку. На работе все, наоборот, шло неплохо. Из ассистента Аня довольно быстро выросла до менеджера по продажам, а из менеджера в старшего менеджера. Правда, её профессия не очень совпадала со специальностью, но это не мешало девушке твердо двигаться к успеху. В 26 лет Аня зарабатывала больше, чем ее подруги, любила свою работу и делала ее хорошо. В личной жизни со временем тоже произошел прорыв. На Новый год в гостях у друзей с ней познакомился приятный молодой человек по имени Саша. Внешне он никак не выделялся, был лишь на пару сантиметров выше Ани, носил очки и имел худосочное телосложение. Но в общении он оказался очень внимательным и добрым. Всю ночь они проболтали на кухне, после чего Саша проводил Аню домой и начался период активного ухаживания. Эти отношения были совершенно не похожи на отношения с Антоном. Саше было интересно всё. Он с искренним интересом расспрашивал у Ани про ее рабочие проекты, про ее мысли и чувства, планы на жизнь и увлечения. Поначалу ей казалось это дикостью. Неужели она и правда может быть кому-то настолько интересно, Тут должен быть какой-то подвох. Саша окружил Аню заботой и любовью, забирал ее с работы, дарил цветы и подарки. Он с радостью познакомился с ее родителями и даже предложил свою помощь в ремонте бабушкиного дома в деревне. Аня не могла поверить своему счастью. Она влюбилась в Сашу, несмотря на то, что внешне он был совершенно не в ее вкусе и ужасно боялась его потерять. Но что самое удивительное, Он восхищался ее телом. Казалось, он в упор не видит ни целлюлита, ни округлого животика, ни Аниного второго подбородка. Когда она впервые осталась у него ночевать, то поспешила выключить свет, чтобы спрятаться, потому что жутко боялась, что снова получит замечание про лишние килограммы. Но Саша успокоила ее, включил ночник и осыпал комплиментами. Невероятно, но он считал ее женственной, сексуальной и, по его словам, идеальной женщиной. Спустя полгода во время их первой совместной поездки Саша сделал предложение и подарил кольцо. Аня была счастлива, но не могла отделаться от противного ощущения дежавю. Расслабляться было нельзя. Однажды она уже получила предложение руки и сердца. Тогда все тоже было официально, но это не помешало жениху сделать ноги через пару месяцев. Однако страхи Ани не оправдались. Саша никуда не делся. Они вместе готовились к свадьбе и даже ни разу не поругались. В итоге весной, спустя чуть больше года после их знакомства, они расписались и уехали в свадебное путешествие в Венецию. Аня никогда в жизни не была так счастлива, ведь в те счастливые деньки после окончания института ее эйфорию омрачало тайное обжорство, а сейчас ее отношения с едой были гармоничными, как никогда. Довольно скоро Аня узнала, что беременна. Их с Сашей счастью не было предела. Они оба мечтали о большой семье, и, несмотря на то, что не планировали заводить детей сразу, очень обрадовались новостям. Беременность прошла легко, и уже под Новый год Аня родила первенца, сына по имени Денис. Довольно быстро после родов Аня начала понимать, что материнство — это не только довольная детская мордашка, мягкие игрушки и прогулки с коляской. Денис страдал от коликов и не спал по ночам. Они с Сашей вымотались уже на первой неделе после выписки из род дома. Аня спала на ходу, постоянно дремала в течение дня, но неизменно подскакивала, когда сын начинал плакать. В квартире царил полный хаос, всюду валялись пелёнки подгузники, в углах скопилась пыль, но у Ани совершенно не было сил все это убирать. Она из зубы-то с трудом заставляла себя чистить. Саша помогал ей, чем мог, но ему нужно было ходить в офис, и на фоне бессонных ночей у него тоже не хватало сил и терпения наводить порядок. Через пару месяцев они оба были настолько вымотаны, что стали раздражаться и часто ссориться. Все эти ссоры были из-за ерунды и неизменно заканчивались примирением, но настроение все равно портилось. Аня снова начала переедать. Правда, теперь это были не приступы, во время которых она сметала килограммы еды, а периодические набеги на холодильник в течение дня. Если до родов Аня придерживалась режима питания — завтрак, обед, ужин и пара перекусов в течение дня, то теперь режим уехал далеко и надолго. Она не переставая жевала целыми днями. После завтрака она кормила Дениса, параллельно жуя печенье. Потом они шли гулять, и она покупала в кофейне чай с булочкой. После возвращения домой и обеда она ела шоколад. Потом до самого вечера хрустела крекерами. А вечером, когда Денис засыпал, «наконец-то!» Вход шли зефир, пастела и пирожные из той же кофейни. Еда стала для Ани опорой и поддержкой в этот непростой период. Сладкое помогала вернуть вкус к жизни, взбодрить, и служила хорошим мотиватором переживать истерики ребенка. Аня знала, что вечером ее ждет награда, все бы ничего, только вот вес стал стремительно расти. Аня и так на грудном вскармливании ела больше, чем обычно, а тут еще и все эти ненужные перекусы. Девушка боялась встать на весы, потому что уже не влезала ни в какую одежду, кроме тянущегося спортивного костюма. Аня знала, что цифра, которую она увидит, ей не понравится и будет означать, что пора брать себя в руки. А сил на это не было. Очень хотелось спать. Аня ужасно стеснялась своего тела. Она перестала раздеваться при Саше и даже старалась при нем не есть, Ей стало казаться, что он испытывает к ней отвращение, и она списывала его усталость и раздражение именно на свой вес. «Это она неправильная, слабовольная, отвратительная. Конечно же, мужчина не будет счастлив рядом с такой квашнёй». Все эти мысли били колоколом в её голове 24 на 7. Тихие нашептывания и полузаметная тень за спиной превратились в гигантскую фигуру с громкоговорителем. Однажды вечером, когда Денис уснул, а Саша лег спать пораньше, Аня прокралась на кухню и хотела порадовать себя булочкой с махом. Но вдруг обнаружила, что булочки нет. Она съела ее после обеда, о чем совершенно забыла. Обессиленная она рухнула на стул и горько заплакала. Все эмоции смешались в один комок. Чудовищная усталость и моральное истощение, ненависть к себе и своему слабоволю, страх стать такой, как мама, страх, что муж бросит так же, как когда-то ее бросил Антон. Аня плакала, как ребенок, всхлипывая и роняя горячие слезы на ладони. «И, ты чего?» — услышала она Сашин голос и подняла глаза. Он стоял в дверях и испуганно смотрел на нее. Аня не нашлась, что ответить, и только еще больше зарыдала, закрывшись руками. Саша поставил рядом с ней стул, обнял ее за плечи и притянул к себе. Как же приятно было поплакать у него на груди. Аня вдруг почувствовала, как будто вернулась домой после долгого путешествия. Она еще долго лила слезы, всхлипывала и сморкалась, а муж нежно гладил ее по спине и волосам, приговаривая, что он рядом, что все наладится. Когда она начала успокаиваться и подняла на него взгляд, он сказал, «Расскажи мне, что случилось. Что бы это ни было, мы справимся». Нарушение пищевого поведения Нарушение пищевого поведения — это такие деформации в отношениях с едой и телом, которые находятся в промежутке между нормой и психопатологией. Простыми словами, это когда еще нельзя сказать, что у человека РПП, но уже очевидно, что в пищевом поведении что-то пошло не так. Что же можно отнести к нарушениям пищевого поведения? Ограничительные нарушения. Постоянные мысли о еде, весе и похудении, частые взвешивания и зависимость настроения от цифр на весах. Чувство жира, дальше подробнее о нем расскажу. Тревога вокруг еды, чувство вины за съеденное. Постоянный мониторинг окружающих с целью сравнить их с собой по весу, желание снижать вес тогда, когда он нормальный или низкий, навязчивые диеты, срывы и переедания. Крайние формы таких ограничительных нарушений — это нервная анорексия, нервная булимия и нервная орторексия. В школе я так и жила. Диета — это жизнь. Я не жила не на диете, считала калории в жвачке. Я до сих пор боюсь пробовать еду во время готовки или взять попробовать конфетку, когда подругу купила и угощает. Потому что считаю, что это дополнительный прием пищи. А ведь с того момента прошло 8 лет. Карина, 24 года. В периоды осознанности считаю калории. Моя норма — 1200. Из-за этого стараюсь каждый день есть примерно одно и то же, чтобы легче было считать и не выходить из дневной нормы. Когда надоедает считать, обычно в выходные ем все подряд, переедаю. Александра, 34 года. Второй тип — это эмоциогенные или эмоциональные нарушения. Это регулярная еда с целью заглушить эмоции, усталость, грусть, злость, скуку, одиночество, тревогу и другие. И частые перекусы и набеги на холодильник без чувства голода. Компульсивный тип питания, когда еда постоянно сопровождает человека в разных жизненных ситуациях. Крайние формы таких нарушений — это синдром ночной еды и приступообразные переедания. Заедаю. Всегда. У меня биполярное расстройство. Я не справляюсь с эмоциями никак, кроме заедания. Аня, 24 года. Устала на работе, радую себя вкусняшкой. Расстроилась вкусняшка. Радуюсь, надо побаловать себя вкусняшкой. Начались месячные, заболела вкусняшка от жалости к себе. Даша, 34 года. О, это моя самая главная проблема. Я так и не научилась справляться со скукой, когда работаю за компьютером. Мне постоянно нужно что-то жевать. Особенно есть работа действительно нудная и противные, через которую нужно продраться, Съедаю много и незаметно. Татьяна, 39 лет. Третий тип — это экстернальные нарушения или нарушения внешне ориентированного типа. Это хаотичное, бессистемное питание, переедание в ситуациях изобилия, застолья, дни рождения, шведский стол или когда еда просто находится перед глазами. Такой вид переедания не связан напрямую с каким-то конкретным РПП, а скорее произрастает из неумения человека фокусироваться на себе и своих ощущениях. Именно поэтому экстернальный тип питания характерен, например, для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Впрочем, такие нарушения часто прилипают к нарушениям другого типа. Например, если человек постоянно ограничивает себя в питании, то ему будет сложнее остановиться есть на дне рождения у друга. Не могу спокойно сидеть за столом, когда на нем еда, даже если я уже переела. Обязательно буду по чуть-чуть продолжать что-то таскать. И так всегда, сколько себя помню. Искренне не понимаю, почему так. Аделина, 25 лет. Поездка в Турцию. Мне лет 5, шведский стол, море, солнце. Помню тарелку с блинчиками, больше, чем моя голова. Потом еще арбуз. Куда без арбуза-то? Сейчас это проявляется, когда с друзьями в настолке играть собираемся. Все время что-нибудь лежит и что-нибудь точишь. Настя, 26 лет. И нарушение общего характера. Неадекватное восприятие тела, когда видишь в зеркале только плохое, не воспринимая картинку в целом. Постоянная динамика веса. Скачки 2-3 килограмма не в счет. Потеря чувства голода и сытости. Мой случай. Мне кажется, я смогу принять свое тело только тогда, когда на нем не останется ни одного грамма мягкой плоти. В общем, посмертно. Ира, 29 лет. У меня с моим телом полный рассинхрон. Мне кажется, что оно как будто не мое, что мне его подсунули. Глядя на свои старые фотографии, я хочу выть от горя. Испытываю к себе отвращение. Вес не скачет, он просто планомерно растет. Ведь недовольство собой и своим телом я тоже заедаю. Алина, 29 лет. Раньше, каждый раз подходя к зеркалу, я видела только свой живот и думала о том, что нужно от него избавиться. Планировала очередную диету. Самым ужасным ужасом было повернуться боком к зеркалу. Юля, 36 лет. Ненавижу все, что между грудью и попой. Талии нет, живот обвис. Да, я знаю, диастаз, четверо детей, родила двойню, но подсознание постоянно твердит, что я жирная корова. Даша, 36 лет. Как видите, тут рамки сильно расширяются. Если вы за свою жизнь встречали одного-двух человек с анорексией или булимией, то людей с нарушениями питания пруд пруди Самое неприятное, чаще всего люди с нарушениями пищевого поведения не только не получают адекватной помощи, они даже не подозревают, что с ними что-то не так. Диетическая культура настолько промыла нам мозги, что огромное количество людей считают абсолютно нормальным постоянно ограничивать себя в питании, иметь при этом нездоровую страсть к запрещенке, срываться и снова возвращаться к диете. Они даже не задумываются о том, что это патология, с которой важно поработать. Чем страшны нарушения пищевого поведения? Они являются предвестником РПП. Не все нарушения ведут к развитию РПП, но при этом все РПП начинаются с нарушений. Они расшатывают здоровье, скачки веса, переедание, повышенная тревожность. Они снижают качество жизни и отнимают ресурс у других сфер. На связи РПП и нарушения питания остановлюсь подробнее. Представьте себе девушку с нервной анорексией. Она весит 35 килограммов, едва может ходить, отказывается от еды и жидкости, чтобы вес не поднимался. Естественно, любой врач подтвердит, что это угрожающее жизнесостояние, которое требует немедленного вмешательства. Но ведь все это случилось с девушкой не одномоментно. Вот она счастливая, здоровая, с нормальным весом легла спать, а на следующий день проснулась при смерти. Нет. Болезнь длилась и развивалась месяцами. Сначала она решила сесть на диету, будучи в нормальном весе. Первый тревожный звоночек. Потом стал зацикливаться на еде и есть совсем мало. Второй тревожный звоночек. Потом ее вес опустился ниже нормы, но она не смогла остановиться. Третий тревожный звоночек. Все это еще не нервная анорексия, это нарушение пищевого поведения, красные флажки, что состав пищевого поведения несётся в обрыв. Грамотный специалист, если вовремя к нему обратиться, заподозрит неладное и вмешается. С диагностикой нарушений пищевого поведения есть большие сложности, особенно у нас в стране. Если бы Аня жила в США и обратилась к врачу, скорее всего, ей бы поставили диагноз ОСФЕД, другие специфические расстройства питания и отправили бы на курс психотерапии. У нас в стране с большой долей вероятности Аня скажут, что никакого РПП у нее нет, что надо просто меньше жрать, и вручили бы листок с диетой на 1200 калорий, после которой она бы съехала обратно в нервную анорексию. И это очень печально. Хорошая новость заключается в том, что адекватные специалисты все-таки есть, и с каждым годом их становится все больше и больше. Каково было мое удивление, когда несколько лет назад я пришла на прием к врачу-гастроэнтерологу с болью в желудке, а она сказала мне, «Никакую строгую диету я вам прописывать не буду. Диетические столы провоцируют развитие расстройств пищевого поведения. Пробуйте и подбирайте питание под себя, исключая и добавляя разные продукты. Что я могу сказать? Это прогресс». Грамотный, доказательный врач-психиатр увидит проблему и отправит пациента с нарушениями пищевого поведения к психологу. Врач-формалист отмахнется и спишет все на силу воли, точнее, на ее отсутствие. Ищите грамотных врачей. Благо, сейчас развивается телемедицина. Есть возможность получать онлайн-консультации из любой точки мира. Обещала вам рассказать про чувство жира. Это такое ощущение, когда после плотного приема пищи тело как будто увеличивается в размерах, жировая прослойка нарастает, одежда начинает давить на тело чуть сильнее, чем было до еды. Это ощущение — частый спутник расстройств пищевого поведения. Мозг сигнализирует о тревоге, связанной с набором веса, и чувство вины за съеденное. Иными словами, это ощущение нереальное. Чтобы набрать хотя бы 1 кг чистого жира, думаю, такую резкую прибавку в весе все же есть вероятность ощутить. Нужно съесть порядка 7,5-8 тысяч калорий плюс к вашей дневной норме. То есть вы съели завтрак, обед, ужин, пару раз перекусили и съели ещё в течение дня 2-3 целых торта. И то в этом случае целый килограмм даже не сможет однократно сформироваться, потому что у организма есть защитные механизмы. Речь идет, конечно же, не про реальный набор веса в конкретную секунду, а об эмоциях, с которыми сложно справиться. Съел человек что-то запрещенное, мозг фокусируется на чувстве сытости, на том, как увеличился живот после еды, на том, как одежда соприкасается с телом. Вот отсюда и возникают абсолютно реальные ощущения чувства жира. О том, как лечатся нарушения и расстройства пищевого поведения, откуда они берутся и существует ли пищевая зависимость, поговорим в завершающей главе этой книги.